Глава 97. Это выходит за рамки моей юрисдикции, — заявил Сернига. — Тут уж территория шпионов. ЦРУ, МВБ и бог знает кого еще. — Я просто спрашиваю, можешь ли ты навести кой-какие справки, — сказала Дебора. — памяти о старой дружбе. Дебора затаила дыхание, оценивая его тон. В прошлый раз они с Сернигой разговаривали после завершения одного дела, в котором она ему очень помогла. Однако события разворачивались весьма своеобразно. У Серниги не раз возникала мысль, что Дебора хуже за и в заднице, и вероятно, он был прав. И однако, в конце концов, ей удалось завоевать его уважение. Именно на этом она сейчас и строила свой расчет. В память о старой дружбе. Дебора не могла сказать, улыбается ли Сернига. Поэтому ей пришлось пойти на риск, ответив, «Да, в каком-то смысле». Последовала пауза, в ходе которой Сернига, вероятно, тяжело вздохнул, и Дебора поняла, что одержала победу. «Хорошо!» — наконец пробормотал он. На этот раз женщина буквально почувствовала его улыбку. «Я тебе перезвоню». По мере того, как подводная лодка подходила ближе, Становилось все более очевидно, что гладкая на вид скала на самом деле представляет собою изъеденную массу каменных наплывов неправильной формы, которые простирались во все стороны, подобно скелету острова. То, что казалось сплошным, в действительности было изъедено углублениями, канавками, образовавшимися, когда раскаленная лава потекла в море. Соприкоснувшись с холодной водой, расплавленные горные породы затвердели снаружи, однако горячая сердцевина продолжала вытекать из жерла вулкана, образуя большие каменные трубки, спускающиеся ко дну. «Неудивительно, что нам ничего не известно о том, кто здесь обитает», — заметил Паркс. «Есть добавить к запутанности сети пещер то, что они расположены в 150 метрах под водой» где-то у черта на рогах, в местах, населенных одними террористами. Становится понятно, почему никто до сих пор не видел этих тварей. У Томаса было много причин не любить Паркса до того, как они вместе поднялись на борт подводной лодки, в основном связанных с их первыми встречами, которые предшествовали нынешнему довольно шаткому союзу. Найт надеялся, что пока их пакт будет казаться искренним, На цели останусь одними и теми же, он без труда преодолеет былую враждебность. Однако в действительности все казалось не так. И не только потому, что Томас не мог простить Парксу, то кто -то оставил его вариться живьем. Все было гораздо проще. Временами Найт находил этого типа смешным и не мог не восхищаться его самообладанием, но Паркс ему просто не нравился. Чем больше времени они проводили вместе, тем сильнее агрессивная самоуверенность Паркса, воскомерие, отбрасывание всего того, что его не интересовало, вводили Томаса из себя. Ему казалось, будто каждая фраза Паркса была рассчитана на то, чтобы обидеть или разозлить, и то обстоятельство, что на самом деле тут не было ничего подобного, почему-то только все усугубляло. Находка рыбоногих в этих местах станет поистине грандиозным событием. Все забудут о том, что эти джунгли прежде славились только тем, что мусульмане и христиане швырялись друг в друга кокосами. «А ты с нетерпением этого ждешь, да?» — сказал Томас. Жажде стать просветителем человечества? Значит, вот в чем истинная цель твоего предприятия». «Что ты хочешь сказать?» Должна же быть какая-то причина для того, чтобы ты разыгрывал из себя капитана Ахава. Ты имеешь в виду, была ли у меня в жизни какая-нибудь личная трагедия? К примеру, я потерял близкого человека и не в силах с этим смириться, отвернулся от Бога, да? Паркс усмехнулся. Когда мне было три года, сдох мой любимый щенок. Я так и не смог это пережить». Как мог Иисус допустить, чтобы такое очаровательное создание? Хорошо, хорошо, — остановил его Томас. Я все понял. Не нужно терять ребенка, чтобы прозреть и увидеть, что Вселенная не управляется высшим разумом, а миром правит алчные, жестокие и глупые личности. — Ты так учил студентов в Калифорнийском университете? — спросил Томас. Паркс смирил Найта взглядом и спросил так, что искра раздражения превратилась в язвительную усмешку. — Значит, ты разузнал об этом, да? — Если не хочешь овладевать настоящей наукой, отчего? — Зачем поступать в университет? — Но тебя ведь выгнали оттуда не за проповедование эволюционного учения, — продолжал Томас. — Об этом не может быть и речи. — Знаешь, ты ничего не знаешь, — самодовольно заключил Паркс и добавил. На самом деле речь шла именно о проповедовании эволюционного учения. Однако не все разделяют это мнение, да? Была у меня одна девчонка, — сказал Паркс, — Джессика Бейн. Я называл ее проклятием моей жизни. Но довольно хорошенькая. Улыбалась, говорила, — пожалуйста, и благодарю вас, профессор. Поводилась приходить ко мне в кабинет и беседовать о разных умных вещах. Я сказал ей все, что думаю, и затем на протяжении пары недель я сдвивал эту тему в своих лекциях, и тут вдруг меня вызвали на ковер и обвинили в религиозной нетерпимости. Томас незаметно для себя пошел на попятную. Но вот ты ведь мог подать апелляцию, после чего до конца своих дней ходить по скорлупе политкорректности и культурной терпимости? Увольте, — отрезал Паркс. Я собираюсь сделать настоящую карьеру этого... Не добиться в классе, заполненном невежественными тупицами, которым нужно, чтобы профессор стоял за кафедрой с Библией в руках. А тебе никто не говорил, что для человека, испытывающего к религии, одно только презрение у тебя чертовски развит комплекс Бога? Ну, по крайней мере, я использую свое могущество на благо. Ты знаешь, напоминаешь мне ватанабы, сказал Томас, этого мошенника, он не ученый. Этот человек, выжелавший стать звездой экрана, решил, что имеет полное право устанавливать любые порядки на своем пути. Но ведь это и есть главное в комплексе Бога, разве не так? В определенный момент человек начинает казаться, что он стоит выше закона. Звучит очень убедительно, усмехнулся Паркс, особенно из уст мистера Фокс Ньюс. Информационный телеканал Фокс Ньюс известен своей реакционностью. Томас открыл был рот, чтобы ответить, но не нашел слов и даже испытал некоторое облегчение, когда Паркс недовольно бросил. А теперь не хочешь ли заткнуться? Этим нужно заниматься деликатно. Он осторожно направлял подводную лодку во вход в пещеру, всего-то на пару метров шире самого судна. Прожекторы осветили зияющую полость, но ничего не открыли, потому что каменная труба уходила вверх и влево. — Дальше мы никак не попадем, — заметил Томас. Проход слишком узкий. — А сиди здесь ничего не увидим, — сказал Паркс. — Так давай искать другую пещеру, более просторную. Вздохнув, Паркс повел подводную лодку назад. Вернувшись в открытое пространство, они сместились вправо и поднялись на несколько метров вверх. Пропустив две другие пещеры размерами ничуть не больше первой, третья оказалась шире, но не намного. Предлагаю заглянуть внутрь, сказал Паркс. Возможно, дальше коридор станет шире, хотя бы на каком-то протяжении. Но если какая-то часть славы затвердела внутри, то он будет перекрыт. Тогда нам придется разворачиваться и возвращаться назад, сказал Паркс, корректируя глубину погружения так, чтобы прозрачная носовая часть указывала прямо в отверстие, изъявшееся в скале. — Ты полагаешь, нам сначала нужно было заказать обед? — он усмехнулся. — Просто двигайся не спеша, — напомнил Томас. Двигатели зажужжали, и желтая подводная лодка осторожно вошла в каменную трубу.